Глава 7 Война. Однако запланированное на завтра уточнение сорвалось. За эту неделю Катя так и не застала больше Колосова в рабочем кабинете. Что ж, ей не привыкать к неуловимости начальника убойного. И она занялась текущими делами а все мысли вертелись вокруг разлуки с Кравченко. Эти семь дней вообще показались ей ужасно длинными, занудными и серыми. Чего нельзя было сказать про Колосова. В розыске давно уже не выпадало более сумасшедшей недели. Итак, с понедельника по вторник в главке проходила областная коллегия где начальство с размахом снимало с подчинённых стружку. А в среду грянула война. Война означает острый конфликт, вспыхнувший в каком-либо из районов, который оказался предметом раздела сфер влияния преступных группировок. Гасить войну — занятие опасное и неблагодарное. Запросто пулю можно схлопотать — от осатаневших разборщиков. Обычно колоссовские коллеги по управлению гасили подобные конфликты согласно плану «Арсенал» максимально жестко и оперативно. Чем меньше выстрелов прозвучит, тем лучше. На этот раз в убойном отделе были заинтересованы в том, чтобы во время разборки никто из крутых не пострадал и всё кончилось мирно и тихо. Ибо на этот раз одной из конфликтующих сторон в войне выступали члены Коломенской ОПГ, по одной из версий, прямо подозреваемые в убийстве Антипова. Коломенцы нужны были сыщикам живыми. С мёртвых какой спрос? Если честно... Никита такому нежданному повороту событий был даже рад, на ловца и зверь. А то ищи этих коломенцев с фонарями по всей области. А тут вот они вышли из-под изподполья, чтобы сразиться с кавказами за контроль над вещевыми вьетнамскими ярмарками у кольцевой автодороги. В последнее время коломенцам что-то не везло, На них жали со всех сторон. И конкуренты по разбою, и милиция. Часть братков уже крепко сидели, а часть отчаянно пытались отвоевать у недоброжелателей хотя бы призрачную иллюзию прежнего уважения и престижа. Как сообщал очень умный, но весьма косноязычный источник, коломенцы и кавказы собирались забить стрелку у железнодорожного разъезда в полукилометре от Кольцевой. Объявлялась война грозно, но закончилась быстро и бесславно. Когда к сборному пункту в назначенный час нагло подрулили с разных концов шоссе порядка двенадцати иномарок, сидевшие в них бойцы заметили, что они на разъезде не одни. Но удрать никто не успел. На этот раз милиция провела операцию молниеносно и демонстративно устрашающе, задействовав все имеющиеся в своем арсенале силы и подразделения. И вот минут через пять выволоченные из своих иномарок Обезоруженные и уложенные лицом в траву братки уже получали строгое внушение насчет того, кто же истинный хозяин на этом участке. Колосова из всей этой поверженной кучи малы интересовали всего несколько персон. Те из коломенцев, кто действительно мог что-то реально знать по интересующему его вопросу но внезапно дело осложнилось. Один из постов ГАИ передал по рации, что примерно в двух километрах от разъезда в лесном массиве «Узкое» слышатся интенсивные автоматные очереди. Видимо, часть ОПГшников из той и с другой стороны не явились на стрелку, а сошлись для выяснения отношений В ином месте. Возможно, это был какой-то заранее запланированный обманный трюк. Не теряя времени, Колосов ринулся на машине к месту кровавого действия. Рядом с ним был его постоянный напарник, старший оперуполномоченный его отдела Валерий Королёв. В узком они, однако, застали уже пейзаж после битвы. На обочине шоссе прошитый очередью джип. В кювете второй джип, объятый пламенем, а в нем двое убитых. Гаи прибывшие на место, спешно бросились вдогонку за победителями. Видно было по всему, что коломенцам снова не повезло. Внимание Колосова привлёк лежащий в ста метрах от догорающего джипа человек в грязном, некогда шикарном и дорогом сером костюме с металлическим отблеском. Человек этот был тяжело ранен. Обе его ноги были раздроблены автоматной очередью. Никита заглянул раненому в лицо. Молодое, одутловатое, закушенные от боли губы. Знакомый, хотя и узнать по этой страдальческой гримасе трудно, Гусев Витя, более известный в определенных кругах как Крыша. От чего этому юному франту уголовники дали такое строительное прозвище, это была отдельная история. Сраженный пулями конкурентов... Крыша истекал кровью. Простреленные ноги – одна из излюбленных бандитских меток. Из человека получается полчеловека, потому что характер ранения таков, что часто бывает нужна срочная ампутация конечностей. Колосов хорошо помнил, как год назад мытищинская братва таким же способом Рассчиталось с Игорем Прохоровым, лидером банды, совершившей на Ярославском шоссе несколько разбойных нападений на водителей большегрузов. Прохорова расстреляли в лесу в 20-градусный мороз. Перебили ноги и бросили умирать. Около 200 метров он еще сумел проползти по лесу, как полураздавленная ящерица – оставляя за собой на снегу красный след. «Какая жуткая смерть!» — говорили об этом случае те, кто выезжал на место осматривать его окоченелый труп. Крыша, однако, умирать не хотел. Когда Колосов, стараясь не причинять ему лишней боли, повернул парня к себе, тот застонал. Веки его дрогнули. Секунду он смотрел на Никиту и узнал его. Было дело. Они встречались, и не однажды. — А ты... Прошептал он еле слышно. — Я честно хотел. Один на один, чтобы... Обмен мнениями. А они... Аслан гнида гранату бросил. Мне ноги оторвало. Оторвало, скажи. Целы пока ещё твои ноги. Пулевое у тебя, ответил Колосов и подозвал напарника. Подгони машину. Довезём этого до больницы. А то пока скорая доедет... Он истечёт. Королёв посмотрел странно. Крыша был бандит из бандитов. Хоть и молодой, однако пробы негде ставить. Великий спец по вымогательствам и вышибанию денег с несговорчивых клиентов. Миндальничать с таким, доведись его задерживать с оружием в руках — «Колосов никогда бы прежде не стал, а тут...» Однако с начальством Королёв спорить не стал и подогнал машину. В машине за руль на этот раз сел Королёв, а Никита устроился сзади, поддерживая раненого, кровь которого залила весь салон. Крыша несколько раз терял сознание. Из его обрывочных полубредовых фраз сыщики поняли – коломенцы попали в хитрую ловушку. Крышу его напарников конкуренты расстреляли в тот миг, когда те готовились к честному обмену мнениями. Колосов связался по радиотелефону с отделом и попросил, чтобы в палате раненого выставили круглосуточную охрану. Они с Королёвым помогали двум санитарам укладывать Гусева на носилки в приёмном покое. Крыша пришёл в сознание, и Королёв этим воспользовался. Но, Витюша, ежели не встретишься сегодня с Господом Богом, а точнее с чёртом, если выкарабкаешься, помни, кому ты жизнью обязан. Гусев закрыл глаза. Он был белый, как полотно от потери крови. На обратном пути Королёв что-то ворчал о пижонском милосердии и о том, что он в нас, доведись вот так местами поменяться, разрядил бы всю обойму и глазом не мигнул. Никити не хотелось втолковывать товарищу, что прилагательное «пижонский» Применительно к слову «милосердие» ему совершенно не нравится. Но добреньким прослыть ему тоже не хотелось. И поэтому он буркнул. «Он нам живой полезен. Думаю, от него информацию получить. Числится грант за ними или нет? И если не числится, то... Как же!» «Жди, жди от такого информации!» Королёв слыл в управлении розыска неисправимым скептикам и пессимистом. Крыша ноги сохранил. Точнее, почти сохранил. Врачи сделали всё возможное. Собирали раздробленные кости по мельчайшим осколкам. Хирург-травматолог оперировавший Гусева, честно признался Колосову. «Сделали мы, конечно, всё, что от нас зависело, но... Видимость это одна, а не ноги. Даже в качестве подпорок вряд ли сгодятся. Просто вещь, на что брюки надевать». «Значит, парень не сможет ходить?» — спросил Никита. «На костылях кое-как». Да игрались в свои кастеты-пистолеты, да стрелялись. Ведь такой молодой мог жить-дожить. Когда Гусев пришёл в себя после наркоза, то сначала долго не мог понять, где он и что с ним. К концу недели он кое-что начал соображать. И врач разрешил Колосову краткую беседу. Их разговор с крышей, который начальник убойного предусмотрительно записал на диктофон, оказался примерно следующим. Крыша, еле-еле шевеля губами от слабости. — А, снова ты. Должок тебе. Верну. При случае. Колосов назидательно. Тебя здесь из этих твоих барбосов никто не достанет. Не беспокойся. Теперь ты под нашей крышей. И, думаю, надолго. Крыша. Значит, у вас я. Обрадовал майор, называется. Подождать не мог. Так каждый дурак взять сможет. Ты бы попробовала сам меня, как в тот раз. Помнишь? Колосов. Помню, не забыл. Жить врачи говорят будешь. И на свадьбе своей, может, ещё спляшешь. Крыша. Тёлок не люблю. За глупость и жадность. Из-за макияж. А насчёт танцев? Тут вчера один твой приходил. Всё вокруг меня ламбаду танцевал. Всё внушал мне, как пламенно. И кому я благодарен должен быть за то, что житуху мне спасли? Всё про тебя зудел». Если б, мол, не Никита Михайлович. Колосов понял, что у Гусева побывал неугомонный Королёв с целью подготовить почву для визита. Крыша. А ты ко всем, майор? Такой добрый. Колосов. Только к тебе. Крыша. Я тоже бываю. Добрым, малым. Так чем же благодарить тебя, майор, а? Гусев, как некогда акула Карпов, тоже не был дураком. Всё распрекрасно понимал. Колосов глядел на его ноги, закованные в гипс. Вещи, годные только на то, чтобы брюки надевать. «Кого же продать тебе в благодарность?» Тихо спросил Гусев. «Зачем пришёл?» Дальше ломать комедию уже не было смысла. «Я хочу знать только одно, Гусев. Неделю назад на одной даче замочили Гранта. Это ваша работа? Да или нет?» Что-то промелькнуло в глазах крыши. Потом он усмехнулся. «Так я тебе и сказал. Думаешь, раз вытащил меня с отключки, так уж я тебе и облежу?» Он длинно выругался. Голос его был прерывист и слаб, и мат звучал негрозно и раскатисто, А жалко и бессильно. Не так я благодарность свою понимаю, майор. Не так. И знаешь что? Ты лучше уходи. Проваливай. Я своих не продаю. Даже из благодарности. Понял? Не так воспитан мамочкой, как ты обо мне думаешь. Крыша явно замыслил одержать моральную победу в этом допросе-беседе. И оказаться на высоте, посрамив мента, посмевшего только намекнуть ему, Крыше, на возможность добровольной выдачи подельников. Победа, однако, не совсем удалась. В тот миг, когда Гусев и Колосов молча сверлили друг друга взглядами, как два кота перед дракой, в палату невозмутимо вошла пожилая нянечка. Прошествовала к кровати Гусева, откинула одеяло и подсунула под крышу судно. «Время на горшок ходить, парень», — напомнила она. «Сходишь, позовёшь. Или ему вон скажешь». Она кивнула на Колосова. «Это сродственник, что ли, твой?» Гусев стиснул зубы. Колосов поднялся. «Прощай, Виктор. Впервые он назвал Гусева по имени». Может, ещё свидимся когда-нибудь. Крыша помедлил, потом молча кивнул. А ты думал, так он тебе всё и выложит на блюдечке с голубой каёмочкой? Королёв охотно поддержал свою репутацию скептика. Когда вечером они обсуждали неутешительные результаты, Этого неуклюжего прощупывания коломенского лидера. «Это ж гусь! Скотина неблагодарная, бандит недорезанный. А ты его на руках до машины пёр. Сиденья вон все в тачке, его поганой кровью изгадил. Теперь, небось, выходной угробишь целый на отмывку». Эх, да была б моя воля! Ничего он нам не скажет. Даже если и не загнётся, и не мечтай, и не рассчитывай на это. С такими только на их собачьем языке разговаривать можно. Они только кнут и понимают. Колосов слушал и не спорил. Что проку Конечно, глупо было рассчитывать. Признательность крыши не звучит. Хотя в какой-то момент всё же показалось, что они сумеют найти общий язык. Ну да, видно, промашка вышла. Что ж, ясности по коломенской версии не прибавилось. Впереди по её проверке теперь маячила нудная рутинная работа разработка задержанных во время разборки соратников Гусева, пока они находились в СИЗО. Самого крышу планировалось перевести в тюремную больницу. Королёв проследит, чтобы в палате без ноженька не оказался без соответствующей компании. Если расчёт на признательность Крутого не оправдался... Возможно, негласные методы работы что-то принесут новенького. А впрочем... Впрочем, возможно, коломенцы. Версия совершенно не перспективная. Сожжённый джип, автоматная очередь, брошенная граната. Это как раз для таких, как Гусев и компания. Пригодно это и для их коллег. Михайловское ОПГ. Но разорванное горло, сломанная шея, облитый кровью забор, какие-то там волосы. И всё-таки, если Гранта убрали не крутые и не какие-то там мифические цыгане, Если Гранта прикончил кто-то неизвестный, по неустановленному пока ещё мотиву, что тогда? С чем придётся столкнуться? Вернее, с кем? Из какого конца разматывать этот клубок? Решать это уравнение, где одни лишь x и y. В тот вечер свет в Колосовском кабинете горел допоздна. Дежурный по розыску даже подумал, что начальник отдела убийств заступил на сутки. Колосов сидел над крупномасштабной картой Раздольского района, изучал её квадрат за квадратом. Да, окрестности Половцева не столь уж и многолюдны тихие дачные места посёлки Уваровка, Лушина, Грачёво, Сергеевка, Мебельный. А вот и цыганская новостройка. Два бывших пионер лагеря, ныне закрытых на ремонт. База отдыха Отрадная. Её, кажется, кто-то арендует. Берега Клязьмы. Территория, некогда принадлежавшая Министерству водного транспорта. Сейчас там всё в запустении. Вот, пожалуй, и все места, где можно укрыться этому неизвестному фигуранту по несформулированной даже ещё версии убийства. А кругом экологически чистая зона. Лесной массив, раскинувшийся до самых границ Владимирской области. Немного в Подмосковье найдётся мест, где сохранились такие нетронутые угодья. Колосов отодвинул карту. Лес он и есть лес. Отрада грибников, убежище зверья всякого. А оперу вроде бы в таком безлюдье делать нечего. Какого ещё лешего искать в этом буреломе?